16 Да не давайте нам сырого ужина. Кровим мы вам и тогда отвалу доставим Томас Деккер, Томас Мидлтон. Добродетельная шлюха. Утром Страйк мгновенно сообразил, что спал в чужой кровати. чересчур удобный, через чересчур гладким бельем. Дневной свет падал на одеяло не с той стороны а стук дождя приглушали задернутые шторы. Он сел и обвел взглядом Нинину спальню, которую накануне видел только мельком, при свете ночника. В зеркале напротив отражался его обнаженный торс. Густо заросшая волосами грудь чернела смоляным пятном на фоне бледно-голубой стены. Нины рядом не было. В воздухе плыл запах кофе. Как и предполагал Страйк, в постели Нина оказалась восторженной и энергичной. Она разогнала тоску, которая охватила его после дня рождения. Но теперь он думал лишь о том, как бы поскорее отсюда убраться. Промедление могло вызвать у нее надежды, которые расходились с его планами. Протез был присланен к стене. Рискуя свалиться с кровати, Страйк потянулся за ним, но тут же отпрянул, потому что дверь спальни распахнулась, и вошла Нина, полностью одетая, с влажными волосами. Прижимая локтем газету, она несла две чашки кофе в одной руке и тарелку с круассанами в другой. "Я на улицу выбегала", учащенная дыша сообщила она. "Холодина, ужас. Потрогай мой нос, как ледышка". "Это лишнее", кивнул Страйк в сторону круассанов. "Но я умираю от голода, а здесь в двух шагах фантастическая пекарня. Ты лучше сюда посмотри. News of the World. Эксклюзивный материал от Доминика С первой полосы смотрел позоренный Пер, чьи тайные счета раскопал Страйк по заказу Калл Пеппера. По бокам располагались снимки двух его любовниц, а также копии банковских документов с Каймановых островов. Страйк вытянул эти бумаги у личной секретарши Пера. «Лорд Запаркер пенни увел!» — кричал заголовок. Страйк схватил газету и пробежал глазами материал. Калл Пеппер сдержал слово. Обманутая секретарша нигде не упоминалась. Нина примостилась рядышком на кровати и читала вместе со Страйком, отпуская удивленный комментарий. Господи, как можно! В голове не укладывается! Или Фу, какая низость. калпеперо это явно не повредит, заключил Страйк, когда они дочитали до конца, и сложил газету. Его взгляд упал на число 21 ноября, день рождения его бывшей невесты. Несильный, но ощутимый удар под дых и внезапный наплыв ярких, ненужных воспоминаний. Год назад, почти час в час, он проснулся рядом с Шарлоттой в квартире на Холланд-Парк Авеню. Ему вспомнились ее длинные черные волосы, широко распахнутые зелено карие глаза, тело, какого ему больше не видеть. И не ласкать. В то утро на них снизошло счастье. Постель была как спасательный плод в бурном море их бесконечных ссор. Перед этим Страйк подарил ей браслет, покупка которого вынудила его взять под немыслимые проценты кредит, в тайне от Шарлотты. А двумя днями позже, на его день рождения, она подарила ему итальянский костюм. И они пошли в ресторан, где фактически назначили дату свадьбы через шестнадцать лет после первой встречи. Но назначенная дата стала лишь началом нового кошмарного этапа в их отношениях, словно нарушив то опасное равновесие, с которым они уже свыклись. Шарлотта стала еще более непредсказуемой, еще более вздорной. Перебранки из сцены, разбитые тарелки, обвинения его в неверности — При том, что это она, как теперь виделась Страйку, тайно встречалась с мужчиной, из-за которого теперь собиралась замуж. Так продолжалось без малого четыре месяца, пока они после безобразного, яростного скандала не расстались окончательно. Услышав шорох хлопчат бумажной ткани, Страйк, можно сказать, удивился, что так замешкался у Нины. Она снимала блузку, явно готовясь нырнуть к нему в постель. «Мне нужно идти». — сказал он и опять потянулся за протезом. «С какой стати?» — она сложила руки на груди. «Брось, сегодня же воскресенье!» «Дела», — солгал он. «У сыщика выходных не бывает». «Понятно». Нина старалась не выдать своего огорчения. Страйка выпил кофе, поддерживая живой, но обезличенный разговор. Под ее взглядом он пристегнул протез и направился в ванную. Когда он вернулся, Нина, свернувшись клубочком в кресле, с расстроенным видом жевала круассан. — Ты точно не знаешь, где находился тот дом, который получили в наследство Куайн и Фэнкорт спросил Страйк, натягивая брюки.